Яснее число 34, наверное, не могло себя явить, разве что воплотиться в мессии с тремя ногами и четырьмя руками. Поэтому добравшийся, наконец, до него парадигматический сдвиг вызвал в Стёпе тоже восторженное чувство, которое поэт Маяковский в своё время выразил в словах «Сомнений не было. Моя революция». Новое пришло к Стёпе с большим опозданием.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 «Слушай», — сказал он, — «я тут по Рублевке проезжал, где твоя нарушка стоит. Насчет картинки все ништяк, вот только текст какой-то». «А что такое?» — спросил Степа. «Ты закон о языке знаешь? Ну вот, чтобы это английское слово убрал нахуй. Что у нас, русских мало? Подумай, Степа, подумай. Картинку не трогай, а надпись под понял, нет?» Степа понял. Пришлось снова обратиться к циничному специалисту.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 Стёпе достаточно было представить контуры будущего разговора, выражение удивления на небритом лице Мусы, сменяющееся недоверием, а потом гневом, чтобы у него пропало желание предпринимать хоть что-то. Но стоило его крыше потерять свой острый национальный колорит, как подходящий партнер нашелся сам. Через пару месяцев после знакомства с Лебедкиным на Стёпу вышли люди, представлявшие русско-французскую нефтяную фирму Oil Ever, Она была зарегистрирована на территории Эвенгского национального округа. Налоговая льгота, сразу понял Степа. А ее центральный офис находился в Париже. Красное и белая как говорил великий Стендаль. Они предложили Степе именно тот вариант, о котором он мечтал давно. Превратиться в карманный банк. Такая операция на европейской банковской фене называлась «мердер». Гибрид слов «мерджа» и «тендер».